Перед тем, как ехать на ферму, нам надо остановиться в Ньюс-Венберге и кое-чем запастись. Чем запастись? Не знаю, но когда мы туда приедем, я буду знать, что нам нужно. Они обогнули озеро Кагума, пересекли дорогу на Солванг и миновали пригород Санта-Идес. Не доезжая до Лос-Оливаса, зеленый форт свернул на восток и некоторое время спустя въехал в Ньюс-Венберг, ближайший населенный пункт от фермы Айренхартов. В начале XIX века датчане со среднего запада переселились в долину Санта-Инес с намерением создать оазис датской национальной культуры. Наиболее успешным воплощением их замысла стал городок Солванк, который благодаря своейобразной архитектуре, магазинам и ресторанчикам превратился в оживлённый туристический центр. Однажды Холли даже довелось писать статью об этом датском городе в Калифорнии. В отличие от Солванга, Ньюсвенбург, население которого не превышает двух тысяч жителей, лишен подчеркнуто датского облика. Холли с любопытством рассматривала оштукатуренные стены унылых бунгало с белыми каменными крышами, обшитые досками техасские дома с некрашенными ступеньками и белые викторианские строения с позолоченным парадным крыльцом, стоящие неподалеку от датских бревенчатых домиков с оловянными оконными рамами. Она насчитала с полдесятка ветряных мельниц, крылья, которые чётко вырисовывались на фоне августовского неба. Город мог служить примером калифорнийского смешения стилей, которое иногда рождает непредсказуемо прекрасную гармонию, но в Нью-Свенберге обернулось мрачным диссонансом. Здесь я провёл остаток детства и вырос, сказал Джим, когда они проезжали по тихой тенистой улице. Холли подумала, что угрюмость Джима вызвана не только семейной трагедией, но и жизнью в таком городе. Впрочем, она была права лишь отчасти. Вдоль улиц росли деревья с раскидистыми кронами, очаровательные уличные фонари напоминали о добром старом времени, а тротуары походили на изящные ленты из стёртого кирпича. Казалось, 20% Ньюс-Венбурга появилось прямо со страниц романов Брэдбери о Среднем Западе. А остальная часть пришла из фильмов Дэвида Линча. Давай я немного покажу тебе город, предложил Джим. Нам лучше поспешить на ферму. Она всего в двух милях отсюда, мы доберёмся до неё за несколько минут. Для Холли это был ещё один аргумент в пользу предложения сразу ехать на ферму. Они провели в пути несколько часов, и она устала. Однако, почувствовав в его тоне не стремление отсрочить поездку на ферму, а подлинное желание показать ей город, Холли удержалась от новых возражений. Кроме того, её заинтересовал рассказ Джима, а она уже привыкла, что он не любит говорить о себе, но иногда случайно оброненной фразы могут приоткрыть неизвестные грани его личности. Они проехали мимо аптеки Хандола на восточном конце главной улицы, куда местные жители приходят за лекарствами, если только они не пожелают прокатиться 20 миль до Солонга. В одном здании с аптекой находились один из двух ресторанов города, который, по словам Джима, был известен своей содовой, а также почтой и единственный в Нью-Свенберге газетный киоск. Высокая многоярусная крыша цвета меди и косые окна придавали зданию весьма привлекательный вид. Джим припарковал машину напротив городской библиотеки, занимавшей маленький викторианский домик за зелёной изгородью. На свежевыкрашенных стенах было меньше позолоты, чем на соседних зданиях. У входа на высоком медном столбе развевались флаги Соединённых Штатов и Калифорнии. В целом, библиотека произвела на холле весьма скромное впечатление. Удивительно, что в таком городишке вообще есть какая-то библиотека, сказал Джим. И я благодарю Бога за это. Сколько раз я приезжал сюда на велосипеде? Возможно, если сложить все мили, которые я проехал, получится чуть ли не кругосветное путешествие. После того, как умерли родители, Книги заменили мне друзей, советчиков, врачей. Только благодаря им я не сошёл с ума. Миссис Глин, которая работала здесь библиотекарем, была замечательной женщиной. Она умела на равных разговаривать с робким, неуклюжим подростком. Не выходя из этого дома, она показала мне удивительные страны и далёкие эпохи. Холли никогда не слышал, чтобы он о чём-то говорил с такой любовью и мечтательностью. Несомненно, библиотека и миссис Глин оставили в душе Джима глубокие и приятные воспоминания. — Почему бы нам не войти? — Ей наверняка будет приятно, — предложила Холли. Он нахмурился. Я думаю, она давно здесь не работает. Может быть, ее уже нет в живых. Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я впервые сюда пришел, и восемнадцать лет, как я поступил в колледж и уехал из города. С тех пор я ее не видел. Сколько ей было лет? Он замялся, потом сказал довольно много и, словно стремясь положить конец разговору, завёл машину и выехал с стоянки. Они достигли садов Тиволи. Маленький сквер, стснутый двумя центральными улицами, был пародией на собственное пышное название. Ни фонтанов, ни музыкантов, ни танцев, ни пива, ничего, кроме нескольких цветочных клумб, травяного газона и двух скамеек на фоне хорошо сохранившейся ветряной мельницы. Почему крылья не двигаются, спросила Хволи. Ведь сейчас дует ветер. Все эти мельницы не работают уже много лет, пояснил Джим. А раз они только для красоты, какой смысл слушать их постоянный скрип? Поэтому механизмы давным-давно остановлены. Когда они миновали сквер и повернули на соседнюю улицу, Джим добавил: "Однажды на этом месте снимали кино". Кто? Какая-то киностудия из Голливуда? Не помню. Как она называлась? Я забыл. И кто из актёров снимался в фильме? Известных артистов не было. Холли про себя отметила его уклончивость и предположила, что съёмки фильма имеют большее значение, чем пытается показать Джим. Небрежность, с которой он упомянул об этом событии, и многословные ответы на последующие вопросы заставили её насторожиться. Они въехали в юго-восточную часть Ньюсвенберга, Холли увидела большой гараж из гофрированного металла, установленный на бетонное основание, и перед ним две грязные машины. Здание неоднократно перекрашивалось, но в последний раз это делали много лет назад, поэтому стены во многих местах облупились, на железе проступили пятна ржавчины, и окраска гаража приобрела вид военного камуфляжа. Асфальт на стоянке перед входом потрескался, многочисленные рытвины были заполнены гравием и щетинились клочьями жёсткой сухой травы. «Я учился в школе вместе с Недом Заккой», — сказал Джим. Его отец, Вернон, был хозяином этого гаража. Ремонт автомобиля и тогда был не самым доходным делом, но раньше здание выглядело куда лучше. Большие, как у ангара, двери были раздвинуты, и в глубине темного помещения блестел бампер старого «Шевроле». Хотя гараж имел вполне безобидный вид, Холли, бросив взгляд в его сумрак, поежилась. Он и от был порядочной скотиной, сказал Джим. Стоило ему захотеть, и твоя жизнь превращалась в ад. Я жил в постоянном страхе. Жаль, что ты в то время не знал тхэквондо, а то бы показал ему, где раки зимуют. Джим не улыбнулся. На его лице появилось странное выражение, и глядя мимо неё на двери гаража, он произнёс с действительно жаль. Снова взглянув на здание, Холли заметила мужчину в майке и джинсах, который вышел из темноты и в сером сумеречном свете прошёл мимо Шевроле, вытирая руки тряпкой. Он находился в недосягаемости солнечных лучей, и Холли не разглядела его лица. Серый человек сделал несколько шагов вокруг машины и исчез в сумраке гаража, нереальный, точно привидение в лунном свете кладбища. Почему-то она сразу поняла, что это нет закка. И хотя он представлял угрозу для Джима, а не для неё, Холли почувствовала, как вспотели ладони и стало пусто в желудке. Джим надавил на акселератор, они развернулись перед гаражом и поехали к центру города. Что плохого тебе сделал Закка? Всё, до чего мог додуматься этот маленький садист. Потом он пару раз попадал в тюрьму, но сейчас уже вернулся. Откуда тебе известно? Он пожал плечами, сам не знаю, почувствовал К тому же он из тех парней, которые всегда выходят сухими из воды. Надзак может проколоться на какой-нибудь мелочи, но никогда не попадает по крупному. Он туп, но фитрости ему не занимать. Зачем мы туда ездили? Воспоминания. Обычно, когда у людей появляется ностальгия, их интересуют только приятные воспоминания. Джим ничего не ответил. Ещё до приезда в Нью-Свенберк он ушёл в себя, как черепаха, которая прячется в панцирь, его мрачное настроение напомнило Холли вчерашний вечер. Короткая экскурсия по городу не принесла ей облегчения, наоборот, у неё появилось странное чувство потерянности. Холли понимала, что всё ещё находится в Калифорнии, в каких-нибудь 60 милях от Санта-Барбары, что в самом Ньюс-Венберге живет почти две тысячи человек, намного больше, чем в маленьких населенных пунктах, разбросанных вдоль автострады, и тем не менее она не могла избавиться от гнетущего ощущения полной психологической изоляции. Они остановились возле заправочной станции, в здании, в которой размещался магазин для рыбаков и туристов, а также небольшой, но хороший супермаркет, где можно было купить пиво и вино. Холли залила полный бак, и присоединилась к Джиму, который уже направился в магазин. Небольшая комната оказалась забита товарами, которые заполняли стеллажи, свисали с потолка и лежали на покрытом линолеумом полу. У самой двери были развешаны рыболовные снасти. Пахло резиновыми сапогами. Она увидела Джима возле кассы. Перед ним лежала гора покупок, пара дорогих спальных мешков с надувными матрасами, Лампа и к ней банка масла, термос-холодильник, два больших фонаря, упаковки батареек и что-то еще. Бородатый продавец в очках с толстыми стеклами выбивал чек, а Джим стоял с открытым бумажником. «Я думала, мы едем на мельницу», — заметила Холли. «Едем», — ответил Джим. «Но если ты не собираешься спать на голом полу, нам понадобится кое-что из этих вещей». «Я не предполагала, что мы там заночуем. Я тоже». До тех пор, пока не вошёл сюда и не услышал, как прошу продавца показать спальный мешок. Разве нельзя остановиться в мотеле? Ближайший за Сантаинос. М-м, далековато, конечно, но доехать можно, сказал Холли, готовая отправиться куда угодно, лишь бы не ночевать на мельнице. Её беспокоило не отсутствие комфорта, а то, что с этим местом были связаны их ночные кошмары. Кроме того, с тех пор, как они приехали в Ньюсвенбург, Холли не покидало ощущение тревоги. Что-то должно случиться, сказал Джим. Не знаю что, но чувствую, это должно произойти именно на мельнице. Мы получим ответы на наши вопросы, надо только запастись терпением. Хотя идея поездки принадлежала именно ей, Холли внезапно расхотелось получать какие-либо ответы. Её овладело смутное предчувствие чёрной кровавой трагедии. Похоже, Джим напротив, избавился от груза тягостных воспоминаний, И воспрянул духом. Хорошо, что мы туда едем. Я это чувствую, Холли. Понимаешь, о чём я говорю? Мне сказали, что мы сделали правильно, когда приехали сюда. Впереди нас поджидает что-то страшное. Может быть, очень серьёзная опасность, но в то же время мы найдём то, что ищем. Глаза Джима блестели от возбуждения, таким она его не видела даже в ночах любви. Высшие силы вступили с ним в контакт, и Холли чувствовала его осторожное состояние. Я чувствую, как меня охватывает странное ликование. Чувствую, что нас ждут чудесные находки, открытия. Бородатый продавец снял очки и протянул им чек, улыбаясь, спросил: "Молодожёны, в супермаркете они купили лёд для термоса, апельсиновый сок, содовую, хлеб, горчицу, колбасу балонье и сыр". "Последний раз", удивлённо сказал Холле, "я ел балонью, когда мне было 14 лет". А как насчёт этого? Джим взял с полки и бросил в корзинку пачку пирожных в шоколаде, бутерброды с бальонией, пирожные в шоколаде и, конечно, картофельные чипсы. Какой же пикник без чипсов? Берём вот эти с завитушками, хорошо, и ещё немного сыра. Чипсы с сыром очень вкусно. А она никогда не видел его таким весёлым, помолчишески жизнерадостным. Можно подумать, он отправляется с друзьями в увлекательную экспедицию. Колли спросила себя, не заблуждается ли она насчёт собственных мрачных предчувствий. В конце концов, события прошедших дней доказали, что Джим никогда не ошибается. Возможно им действительно удастся раскрыть тайну его чудесных способностей и даже встретиться с высшими силами, о которых он рассказывал. Может быть, возможности врага, несмотря на умение проникать из сновидений в реальный мир, не столь безграничны, как кажется. Когда продавец уже сложил их покупки в пакеты и отсчитывал сдачу, Джим сказал: "Подождите минутку, я кое-что забыл". Он поспешил в дальний конец магазина и вернулся с двумя жёлтыми блокнотами для письма и чёрным фломастером. "Они нам сегодня понадобятся", сказал он Холли, а они положили вещи в машину и тронулись в путь. "Для чего они нам?" спросила Холли, указывая на блокноты и фломастер, уложенные в отдельный пакет. Не имею ни малейшего представления. Просто мне стало ясно, что их надо купить. Вполне в стиле бога, заметила Холли. Таинственно и непонятно. Я не совсем уверен, что со мной разговаривает бог, немного помолчав, отозвался Джим. Да? Почему ты так решил? Твои вчерашние слова заставили меня призадуматься. Если бог не хотел смерти Ника Уоннера, Почему он не сделал так, чтобы взрыва не было? Зачем понадобилось посылать меня на другой конец страны? И как это он решил спасти больше пассажиров только потому, что этого захотел я? Я задавал себе эти вопросы и раньше, но ты не приняла простых объяснений, которые устраивали меня. Джим на секунду оторвался от дороги, улыбнулся в холле и повторил её вчерашний вопрос: "Что у Бога семь пятниц на неделе?" Мне оказалось, что «Ну, ты был так уверен, что за всем этим скрыта рука божественного провидения. Я думал, о другое объяснение будет для тебя ударом». Он покачал головой. «Нет. Я всегда с трудом воспринимал мысль, что моими поступками движет Господь. Совершенно сумасшедшая идея, но что еще у меня оставалось? Лучшего объяснения не было. Его нет и сейчас, однако я подумал об этой странной и чудесной возможности. Если я окажусь прав...» Бог действительно ни при чем. Что это за возможность? Об этом еще рано говорить. По его лицу скользнули солнечные блики, пробившиеся сквозь кроны тенистых деревьев и пыльное ветровое стекло. Я хочу все хорошенько обдумать перед тем, как тебе рассказать. Мне известно, каким неумолимым судьей ты бываешь. Он выглядел по-настоящему счастливым. Холли полюбила Джима с первого взгляда — Её не отпугнула его угрюмая настороженность, потому что, почувствовав за внешней суровостью добрую и нежную душу, она поняла, он гораздо лучше, чем хочет казаться. А сейчас в таком настроении Джин нравился ей как никогда. Она игриво ущипнула его за щёку. "Как это понимать, спросил он? Ты сводишь меня с ума". Когда они выехали из Ньюсвенберга, Холли пришло в голову, что план города скорее напоминает лагерь первых поселенцев, чем современный населённый пункт. В большинстве городов здания в центре построены плотнее, чем на окраинах. Последние дома, которых плавно переходят в окрестные холмы и поля, в Нью-Свенберге всё было иначе. Город обрывался как-то сразу, неожиданно, и за городской чертой начиналась поросшая кустарником пустошь, отделённая от домов только противопожарной полосой. Увиденное зрелище напоминало холлы форта на Диком Западе, построенные пионерами для защиты от нападений бандитов и индейцев. Хотя изнутри Ньюсвенберг казался зловещим хранителем темных тайн, издали он выглядел не пугающим, а испуганным, как будто в глубине души жители знали о страшной и неотвратимой опасности, поджидающей их за пределами города. Возможно, больше всего они боялись огня. Как и повсюду, неорошенная земля вокруг города высохла и потрескалась. Природа долины, протянувшейся от гор Санта-Инес до предгорий Сан-Рафаэля, разнообразнее, чем во многих восточных штатах, но с начала весны здесь не было ни одного дождя, и вся земля стала бурой и безжизненной. Дорога шла мимо золотистых холмов и коричневых лугов, из-за которых открывался вид на невысокие горы, густо поросшие колючим кустарником, дубовые рощи в маленьких долинах и крохотные зеленые виноградники среди огромных высохших полей. «Смотри, как красиво», — сказала Холли, — указывая на луга, холмы и вершины гор, скрытые золотистой дымкой, даже дубы, растущие в менее засушливых урочищах, утратили ярко-зелёный цвет и казались серебристыми. Красиво, но чертовски опасно. Не представляю, что будет, если начнётся пожар. Едва она это произнесла, как дорога сделала поворот, и они увидели чёрную полосу обугленной земли, на которой вся растительность превратилась в серый пепел и сажу. После пожара прошло не более двух дней, и в жарком воздухе пахло гарью. — Не успело разгореться, — сказал Джим. — Погибло не больше десяти акров. Здешние пожарные свое дело знают. Чуть задымилось, и они уже тут как тут. Кроме того, есть группа добровольцев в городе, станция департамента лесного хозяйства и наблюдательные посты. Живя здесь, все время помнишь об опасности, и спустя какое-то время понимаешь, что с нею можно бороться. Уверенный голос Джима, Лито обстоятельство, что он прожил в этих краях 7 или 8 лет по колебанию поселений Холли, однако даже после того, как они миновали место пожара и перестали чувствовать запах гари, у неё в голове продолжал вертеться образ огромной ночной долины, пылающей в огне. Она представляла оранжево-красные вихри пламени, которые, извиваясь, точно торнадо пожирают всё живое на своём пути. Ферма Айренхартов, сказал дж И она вздрогнула, очнувшись от своих мыслей. Машина замедлила ход, Холли приникла к стеклу. В футах в 100 от дороги, позади сухого лужка, стоял простой, но уютный дом с красной крышей и широким крыльцом. Можно было подумать, что его сняли с фундамента и перенесли в Калифорнию со Среднего Запада, где в штатах кукурузного пояса встречаются тысячи похожих домиков. Слева от дома виднелась красная крыша небольшого сарая. с потемневшим от времени флюгером в форме повозки, запряжённой лошадью. За сараем был пруд, позади которого высилось самое заметное здание на ферме витринная мельница.